Глава 22. Робкий, но мощный. Дебютному диску Юрая Хип «Very Heavy, Very Amble» с незабываемой Джипси 50. Несомненно, что работы таких команд, как Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath оказали длительное и глубокое воздействие на развитие рок- и поп-музыки. В меру своего разумения я предлагаю перепрослушивать юбилейные работы этих и других достойных коллективов в соответствии с придуманной мной версией по преодолению воздействия коронавируса и прочими неприятностями на умы для улучшения самочувствия сограждан. Юрая Хип является по негласному рейтингу четвертой в списке знаменитого упомянутого ранее хард-хэви металлического триумвирата. Считаю, что их ранние альбомы, как предлагаемые нами к перепрослушиванию Very Heavy, Very Amble, очень тяжелый и очень робкий 1970-й, не только ни в чем не уступают произведениям упомянутого ранее музыкального Триумвирата, но содержат в своих тканях огромное число оригинальных и сразу цепляющих вас хард, хэви, арт, прогрессив и классических рок-мотивов. Остановимся непосредственно на теме, связанной с юбилеем дебютной пластинки коллектива. Скажу лишь несколько слов об основных моментах и атмосфере конца 1960-х и начала 1970-х годов, в которых проходила запись диска. Ибо бит-бум и возрождение блюза в его ритман-блюзовой ипостаси, начиная с середины 1960-х годов, вполне логично привели к тому, что группы как в Европе, так и в Штатах не только обнаружили доселе скрытые резервы по написанию собственного оригинального материала, но и принялись исследовать широкие музыкальные возможности, находящиеся за пределами формата из трех аккордов и двенадцати тактов. Известно, что критика встретила дебютник Юрая Хип, обязанный своим названием как именем группы знаменитому писателю Чарльзу Дикинсу и одному из его литературных героев по имени Урия Хип или Гип из викторианско-готического романа «Дэвид Копперфильд в штыке». Кто-то из журналистов, наверное, с недюжного похмелья даже пообещал покончить с собой, если музыканты вдруг прославятся. Другие, столь же куда-то продвинутые в поисках своего яда доморощенные знатоки, называли песни-пластинки разбавленным Джет Ротал. Позже всем пришлось признать драматическую мощь, оригинальное сочетание разнообразных музыкальных идей и влияний, страстность и творческую дерзость коллектива, а также его неоспоримую значимость для развития хард-рока и хэви-метала. Приведу мнение Мартина Попова, автора углубленного тематического музыкального исследования под названием The Collector's Guide to Heavy Metal, с чьей точки зрения диск Very Heavy Very Amble находится в одном ряду с пепловским in-rock и сабатовским Paranoid. Я бы добавил в этот ряд еще Цепелиновский 3, также 1970 года, о котором вы также можете послушать раньше. Мартин так обосновывает свою позицию. Дебютный альбом Юрая Хип – слабейшее звено в этом трио метал-альбомов 1970-х годов, которые, как я считаю, заложили основу жанра. Слабейшим с точки зрения Поповфа он является лишь потому, что не столь ошеломляющий тяжел, не включен в первую тройку, потому что ни в чем не уступает им по уровню новаторства. Попов справедливо отметил огнедышащие гитарные партии в «I'll keep on trying» и «Walking in your shadow». Жутковатое готическое настроение, навиваемое Dreamy и прочие вкусные нюансы, которые в итоге и увели тяжелый рок весьма далеко от дебрей блюза и психоделии. С Мартином тут трудно спорить, так как в последующих замечательных во всех отношениях хиповских альбомах Селсбери и Look at Yourself, о которых мы постараемся рассказать в дальнейшем, так как их выход датируется 1971 годом, обрели свое существование такие жемчужины жанра, как отчасти глэмовая Lady in Black, «Bird of Prey», эпическая «July Morning» и другие композиции. В дебютник вошли зловещая и грозная «Джипси», ставшая одной из самых впечатляющих песен Юрая Хип, до сих пор часто исполняемая именно на концертах. Ничуть не испортившие «Заваренную кашу», «Walking in your Shadow», кавер «Come Away» Мелинда и «Люси Блюз». Представляющая собой сложное сочетание психоделии и блюза, насыщенная и это задолго до Куина, которых мы уже поговорили, многослойными гармония Dreamy, а также крепкие боевики Real Turned On, I'll Keep On Trying и Wake Up Set Your Sides. В записи приняли участие выходцы из клубных команд вроде Spice и The Gods, позже составившие основной костяк Юрая Хип, Дэвид Байрон, заведовавший основным вокалом. Кен Хенсли, отличившийся игрой на органе, фортепиано, мелотроне и также продемонстрировавший недюжинный вокал. Показавший высокий класс игры на гитаре и также умеющий неплохо петь мик Бокс, Пол Ньютон выступил на басу и бэк-вокале. Алекс Нейпьер исполнил почти все партии на барабанах, кроме одной, где сыграл Найджел Олсон. Колин Вуд удачно вписался со своей игрой на клавишных в нескольких треках. Обложку английского варианта пластинки украшает едва узнаваемое лицо вокалиста Дэвида Байрона, покрытое в лучших готических традициях оформления обложек, тогда еще не явленного миру стиля готик-рок, смачной паучьей сетью. В общем, вплоть до 1972 года Юрая хип были наиболее приближены к стилистике стиля, который сегодня именуют «хардн-артом». Ибо такого обилия прекрасных клавишных аранжировок, подчеркнутых искусными гитарными партиями, не выдавал даже сам великий и ужасный Джон Лорд, разве что в его концерта. Впрочем, справедливости ради скажем, что Лорда сдерживали рамки рожденного дип стиля Харденхеви, гениальность Блэкмора и других участников группы. Резюмируя, скажу так, что для своего времени Юра и Хип задали своим дебютникам очень высокую планку, Они только обретали свой стиль, который сполна развернется к упомянутому Солсбери с отменно аранжированной под группу и оркестр 17-минутной одноименной пьесой и The Magician's Birthday с незабываемыми треками Sunrise, Sweet Lorraine и грандиозной одноименной с названием диска The Magician's Birthday.